Глава восемнадцатая. Таня. накрывая рот ладонями. Это же ужас какой-то. Его же там такой большой машины, наверное, тонким слоем по асфальту раскатала. Страшная картина лезет в голову, и меня начинает тошнить от волны адреналина. «Идиот!» — цедит сквозь зубы Руслан. «Сиди в машине». Я подпрыгиваю от хлопка дверью и слежу за тем, как он обходит капот и смотрит вниз, хмурится еще сильнее. В этот же момент распахивается дверь с моей стороны, и за меня хватаются руки — я вскрикиваю от неожиданности. «Ты куда собралась? Ты что, с ним уезжаешь? Так ты его знаешь? Это кто такой вообще?» Он кричит на меня все эти вопросы, даже не давая возможности ответить. Тянет ремень, чтобы отстегнуть. «Нет, нет, не трогай меня!» Отбиваясь от его рук, и сейчас мне кажется, что Костя окончательно сошел с ума, что творит такое. А вдруг резким рывком она отцепляется от меня и отлетает в сугроб, накрытый уборочными тракторами на обочине. «Тебе непонятно сказано, что она не хочет тебя видеть». Руслан возвышается над костью, который прилично утонул в рыхлом снегу. «Я машинально захлопываю свою дверь и блокирую ее. «Ты кто такой? Куда ты везёшь мою жену?» «Муж в бешенстве, но я могу разглядеть, что лицо у него разбито, из носа идет кровь. Но я совсем не помню, чтобы его бил Руслан». «Мы все же его сбили». «Ненадолго на твоя жена». Руслан не дает ему встать. «Остынь, псих, ты что творишь?» Я мог тебе реально переехать. Я тебя узнал. Костя тычет в Руслана пальцем прямо из сугроба. Это ты напал на меня в больнице. И машину я твою знаю. Она у нашего дома стояла. Это ты там был. Благодарности за спасение даже не жду. Качает головой Руслан и спешно обходит машину. Спасение? Муж выгребает из сугроба. Да ты меня чуть не убил. Ты жену мою похитил. Таня! Когда встает, наваливается на машину, стучит по стеклу. «Таня, я не позволю тебе уехать с ним. Выходи из машины». Руслан же, не говоря больше ни слова, переключает передачу и резко сдает назад. Заставляет Костю ошарашенно ловить равновесие, чтобы не упасть на дорогу. А пока он в шоке, объезжает по широкой дуге. колеса его высокого внедорожника залезают на сугроб с другой стороны, и машина немного кидает на бок. Я хватаюсь за панель и пытаюсь удержаться на месте. Выравниваемся и сворачиваем на выезд, лишь когда шлагбаум уже пройден и территория больницы оказывается далеко позади. Я выдыхаю и опираюсь локтями на колени, кладу голову на ладони. «Извини». Говорю машинально. «За что? За этого неадекватного? Даже думать не смей за него извиняться или испытывать стыд. Он не сердится, даже голос почти не повысил, но от его короткого взгляда, что бросил на меня, мурашки по коже». «Нет, за... все неприятности, что я приношу». И на пожаре ты пострадал, и муж мой напал, и телефон я разбила. Вздыхает и чуть поджимает губы, пальцы скользят по оплётке руля. Если считаешь, что что-то мне должна, теперь смотрит только вперед на дорогу, уверенно и упрямо. «Отработай», — полегчает. Я поняла. Киваю. Это уже даже не намек. Он прямо сказал, что долги надо отдавать. Какое-то время едем молча. Я отогреваюсь в удобной просторной машине и задумчиво слежу за изредка оживающими дворниками, что сметают снег с лобового стекла. Мне в голову приходит одна идея. «А можно сначала заехать по другому адресу?» Нарушаю тишину. «На мою бывшую работу. Мне там начальник кое-что обещал передать». «Без проблем. Руслан даже не смотрит на меня. Просто держит руль одной рукой, уверенно ведя машину по заснеженным улицам. Второй расслабленно постукивает пальцами по своему бедру». «Адрес называй». Я говорю «адрес по памяти», а Руслан по памяти туда едет. Удивительно, сейчас видеть человека, который не пользуется навигатором, а просто знает, где какая улица находится. Хотя он же бывший пожарный, скорее всего, знает город, как свои пять пальцев. До моего бывшего офиса ехать чуть дальше, чем до квартиры Яны. Логистическая компания находится на окраине, недалеко от большого терминала возле федеральной трассы и складов. Сходить в офис оказывается непростой задачей — но Руслан, не слушая возражений, идет со мной, поддерживая меня под руку. Он вообще внезапно становится максимально немногословным, просто молча делает все, что мне нужно, еще до того, как я понимаю, что это нужно. Открывает двери, придерживает на лестнице, завязывает шнурки, когда я вдруг спотыкаюсь, и вгоняет меня в краску. А потом, скрестив руки на груди, ждет меня у проходной, хмурой горой возвышаясь над охранником на входе. К моменту, когда мы возвращаемся в машину, я уже красная, как помидор, Коллеги закидали меня вопросами про пожар, но рассказывать им о происшествии совсем не так приятно, как им слушать. Для меня это сплошной флешек с ужасами. В машине я на мгновение закрываю глаза, чтобы перезагрузиться, а потом проверяю не очень пухлый белый конверт, собранный гуманитарной помощью. Не густо, всего 20 тысяч, за телефон не отдать, как мне очень захотелось. Чем меньше долг Руслану, тем спокойнее я себя чувствую. Но, похоже, варианта с отработкой не избежать. Вот. Протягиваю ему большую часть купюр. Первый взнос за телефон. Поворачивается ко мне и смотрит на деньги. На меня опять на деньги. «Одежду себе лучше купи. Ты в чем на работу собралась ходить?» Скептически поднимает бровь и осматривает меня. «Мне на первое время много не надо. Главное — документы восстановить и карту. Тогда я смогу снять со счета то, что осталось. А одежду мне подруга сможет одолжить, та, у которой я пока буду жить». Но Руслан все равно денег не берет. Качает головой и везет меня дальше. Опять смотрит хмуро в лобовое. «Он всегда такой интересно? Или это я на него так влияю?» «Будет тебе и одежда, не волнуйся», — говорит внезапно. «Хочу спросить, что он имеет в виду, но не решаюсь. Что-то разговор у нас пока не клеится. Быть может, всему виной стресс и постоянные неприятности?» До дома, Яна, мы доезжаем быстрее, но общее время в пути сильно увеличилось. И когда мы уже поворачиваем к дому, я понимаю, что непредвиденный крюк в офис сыграл со мной злую шутку. «Кажется, это была моя самая большая ошибка», Зря я заморочилась деньгами». «Наш пострел везде поспел. Вот это скорость», — комментирует Руслан, глядя на то, как Костя вылезает из машины Гена и идет прямиком в подъезд Яны. «Да блин, как он узнал?» — срывает меня. «Это же нереально, чтобы он поехал именно сюда». Расстраиваюсь. «Я что, такая предсказуемая? Дай мне телефон, пожалуйста, я позвоню подруге. Может, она в курсе, что тут делает мой уже почти бывший муж? Я же ей сказала, что буду одна». А приехал он точно к ним с Игорем. Больше здесь некому. Но вот что мне так не везет? Который телефон? Этот? Руслан показывает мне свой мобильный со смятым углом и паутиной трещи на стекле. Он выглядит абсолютно мертвым. Точно. Накрывая лицо ладонью. А я и забыла об этом из-за своих мыслей. А Руслан не упустил шанс напомнить мне про долг. Как же я уже устала от всего этого. Ну что оно на меня валится без остановки? Твоей подруге, кажется, нельзя доверять. Руслан задумчиво постукивает пальцами по рулю. Мы стоим на расстоянии, но машину Кости видим хорошо. Я, закусывая губу, не думала, что Яна могла меня вот так запросто выдать. Хотя люди умеют удивлять. Я и от мужа не ожидала того, на что он оказался способен. Измены, обман, преследование. Полный набор. Не могу поверить, что она меня сдала Косте. Я тру ладонями лицо. Может, он сам догадался, что я могу сюда поехать. Просто опередил нас, пока мы ездили в офис. «Может, и так. Хочешь подняться спросить? Я тебя провожу». «Ой, нет, не стоит. Представляю себе картину второй встречи Руслана и Костя. К тому же численное превосходство. Муж Яны дома». Как только я произношу эту фразу, до меня доходит, что муж Яны вообще-то довольно плотно общается с Костей. «А может, это он меня выдал и позвонил мужу? Яна-то ему рассказала о моем визите. Вот он и позвонил, да? Костя мог наврать ему вообще что угодно. Я теперь от него жду только подвохов». Сейчас решим твою проблему. Говорит спокойно, заводит двигатель, что успел заглушить, и выезжает со двора. Постой, куда мы? Я же даже ей сказать не могу, что не приеду. Как приедем, там найдем телефон, позвонишь куда нужно. Неожиданно, не глядя, берет меня за кисть, чуть сжимает, будто хочет приободрить. Я же сказал, что в этом месте можно и пожить. На нейтральной территории тебе будет проще совсем разобраться, особенно учитывая твоего бывшего. Я на слове бывшего поднимаю на него глаза. До этого я зависла взглядом на наших руках. А еще тонула в ощущениях от этой большой горячей ладони, в которую тонула моя. Это тепло, словно лава, потекло по моим сосудам вверх. Ну хорошо, поедем в эту благотворительную организацию. Сдаюсь, потому что у меня больше нет сил на придумывание новых планов. Слишком выматывающе. Да уж, еле заметно ухмыляется. Точнее не скажешь. Я откидываюсь на спинку сиденья, отворачиваясь к окну и всю дорогу наблюдая за тем, как снег засыпает улицы и прохожих. Красиво и умиротворяюще, немного укачивает и клонит в сон. Сейчас не в первый раз так спокойно, как не было с самого момента пожара. Так хочется верить, что вокруг меня больше не будет врагов и предателей. За направлением я не слежу. Но через некоторое время мы останавливаемся и паркуемся на небольшой стоянке, я мысленно готовлюсь увидеть казенное скромное здание социальной или даже благотворительной организации. Но как только Руслан открывает мне дверь и помогает выбраться, я встаю как вкопанная и читаю яркую вывеску на двухэтажном отдельно стоящем здании. И рядом только парк и сквер с двух сторон, других домов нет, не ошибиться. Ты куда меня привез? Опять меня обманул.